Глава 8. Предложение работы от гномов. Мы, гномы, обязаны регулярно преподносить Кайберну дары в виде драгоценных камней и золота. При этом мы не можем отказаться от этого времени, если хотим и дальше добывать руду в горах на территории драконов. Ясно. А мне кажется, Акрионг Кайберн не совсем хорошо поступает, заставляя вас столько работать. Я тоже так думаю, но так или иначе, каждые три месяца мы должны преподносить ему очередной откуп. Несмотря на объемнейшие производственные мощности и развитую торговлю, Королевство Тор так до сих пор и не стало одной из наиболее влиятельных держав континента. И связано это было как раз с тем, что им нужно регулярно выплачивать дань драконам. Тем не менее, благодаря защите Акрионга Кайборна они могли быстрее разрабатывать новые шахты, не беспокоясь о монстрах и вторжениях извне. Находясь под его крылом, они получали своеобразную гарантию безопасности. Очередной срок для подношения наступает уже в следующем месяце. Другие драконы не проблема, поскольку они относятся достаточно к справедливо к разумным суммам. Но вот Кайборн всегда особо чувствителен к этому процессу. Среди пяти драконов королевства Тор, которые были настоящей головной болью для гномов, самый страшный из них был акрионг Кайборн. За исключением разве что некоторых безрассудных искателей приключений, оркам, людям и эльфам, Редко когда выпадает возможность увидеть настоящего дракона. Вид хорошо знал, насколько они опасны и какой ущерб могут причинить. А потому никогда не захаживал в места их обитания и совершенно не горел желанием их встретить. Но вот гномы множество раз подвергались опасности, когда дракон прилетал их в их поселение, требуя того или этого. Гномы не могли отказаться от своих рудников и шахт, а потому были вынуждены жить под гнетом сильнейших монстров. С каждым разом требования Кайборна становились все хуже и хуже. Несмотря на то, что мы, гномы, могли бы просто выкопать какие-нибудь драгоценные камни и передать их дракону, не лучше ли было бы для начала обработать их? Это очень важно! поскольку, когда драконы недовольны подношением, у нас появляется множество проблем. Однако, мне неслыханно повезло встретиться с умелым скульптором, который поможет что-нибудь сделать. Цынь! В отношении к Айборну. создайте 2800 ювелирных изделий и золотых скульптур, которые будут переданы дракону Акрионгу кайберну в качестве дани. Старейшина Эйнханд предоставит ваше распоряжение четырех гномов, которые вам будут помогать. Если вы добьетесь успеха в этом деле, то будете признаны гномами как истинный скульптор. Уровень сложности. Задание на мастера-скульптора. Ограничение. Скульптурное ремесло должно быть как минимум восьмого продвинутого уровня. Задание должно быть завершено. К 25 числу следующего месяца в случае провала задания ваши дружеские отношения с гномами ухудшатся, и вы потеряете их доверие. Для того, чтобы повторно взять это задание, вам придется восстановить свою репутацию и вновь повышать близость. Таким образом, на завершение задания осталось 52 дня. «Мне нужно просто делать по 60 изделий в день». «Невообразимая производственная нагрузка!» «Как я могу просто смотреть на страдания гномов? Будучи скульптором, я приложу все усилия, чтобы помочь вам!» «Дзинь, вы приняли задание!» «Что ж, я рассчитываю на тебя, скульптор!» Драгоценные камни обладали различными размерами и формами, которые напрямую влияли на конечный результат. Что касается золотых скульптур, то Вит решил воспользоваться самым обыкновенным методом переплавки. Поскольку драконам нравится все блестящее, то работы должны получиться привлекательными и прямо-таки манящими. После недолгих раздумий Виит принялся за работу. В железном молоте он позаимствовал у Эйнхейнда кое-какое базовое оборудование, которое могло ему пригодиться. Ему одолжили молот, который увеличивал прочность обрабатываемого изделия и специальную печь, которая очищала металл от примесей. Помогать ему вызвались несколько выдающихся кузнецов, железного молота, а также сам Эйнхейнд. Также было организовано подходящее и удобное рабочее место. Тем временем другие гномы притащили прямиком из шахт несколько тележек, доверху наполненных золотом и драгоценными камнями. Это первая партия молодости. Я мог выкапывать до пяти тележек, минералов за раз, — произнес Эйнхенд. О! При виде такого количества сокровищ у вида тут же отвисла челюсть. Что, если быстро убежать со всем этим добром? Скульптор подумывал над тем, чтобы скрыться вместе с сокровищами гномов. Единственное, что помешало ему это сделать, это угроза преследования со стороны Кэйборна и нашествие драконов у мору, которые сожгли бы ее дотла и перебили бы всех жителей. Пока Виит с застывшим лицом пребывал в настоящей агонии, к нему подошли гномы, кивая головами. «Учитывая, что вы просто человек, мы удивлены вашему энтузиазму в отношении этой работы». «Точно, точно!» Чтобы выйти из этой неловкой ситуации, Виит решил поскорее приниматься за дело и вытащил нож Захаба. «С вашего разрешения я буду начинать!» Шкряп, шкряп, шкряп! Вид вспомнил всевозможные виды скульптур, которые делал до этих самых пор. Вместо того, чтобы делать акцент на высокую художественную ценность, первым делом нужно помнить о количестве. Другими словами, ему нужно было сохранить надлежащее качество работ, не выходя из графика по созданию необходимого количества изделий. Виит принялся делать формочки разных зверей и монстров. Работая над керамикой, он получил хороший опыт в производстве подобных форм, а потому мог использовать тот же подход в изготовлении формочек для расплавленного золота которые необходимо было всего лишь залить кипящим металлом и получить блестящие скульптуры. Это был поистине великолепный опыт для скульптора. Говорят, что золота никогда не бывает много. Кроме того, чем больше золота, тем больше забот. Ни один хозяин ювелирной лавки не скажет, что его жизнь спокойна и лишена тревог. Если бы Вид был хозяином ювелирной лавки, то он наверняка потерял бы сон от беспокойства о возможном воровстве. При помощи ножа драгоценные камни начали обретать огранку. Небольшие погрешности при работе с драгоценностями не страшно, поскольку их всегда можно исправить. Несмотря на то, что эти слова были сказаны самим Энхендом, Вид не мог себе позволить ни единой ошибки. Поскольку пострадала в боевой репутации и авторитет, как только на камне появлялся тот или иной надрез, уже нельзя было восстановить его исходное состояние. Бриллианты, рубины, сапфиры и прочие драгоценные камни обрабатывались для того, чтобы придать им огранку. В зависимости от типа огранки и угла надрезов, камни смотрели совершенно по-другому и даже блестели по-разному. Виит уже был настоящим экспертом по сверкающим скульптурам, поскольку часто имел дело с воянием лунного света. Что любят драконы? Они всегда отдают предпочтение внешнему виду, нежели художественной ценности работы. Поскольку все без исключения драконы любили сверкающие драгоценности и золото, вид сосредоточился на удовлетворении именно этого запроса будучи скульптором, он давно привык к простой черновой работе. Тем не менее, это были не просто какие-то поделки из дерева, а настоящее полномасштабное производство из драгоценных материалов, возможность принять участие в котором выпадало крайне редко. Несмотря на то, что во время работы понемногу росло его скульптурное ремесло, от чего-то падала его вера, а когда он особо пристально смотрел на золото, понемногу снижалось доверие со стороны гномов. Из положительных моментов было то, что на время пребывания в железной руке он был снабжен неограниченным количеством пищи. Правда, она предоставлялась ему лишь в рабочее время. Гильдия Гермес отозвала свою группу охотников за головами – целью которых было устранение виида. Похоже, этот метод не очень эффективен. Вид был похож на илистую рыбу, которую так просто не поймаешь, даже если зайдешь в реку по пояс. Когда группа рейдеров прибыла в пламенную крепость, на них со всех сторон навалились орки. Вместо того, чтобы самим выступать в роли атакующих, они вынуждены были отбиваться от выживших из ума орков. Хоть их подразделение и было достаточно мощным, чтобы победить орков, за час они были атакованы 17 раз и поняли, что ситуация куда серьезнее, чем поначалу. Месть! Чви-чви-чви-чви! Их идея заключалась в том, чтобы напасть на крепость и во время боя обнаружить орка коричи пока они пытались его отыскать, Появилась новая, еще более страшная армия орков и попросту задавила их количеством. В конце концов, кто-то сдался, а кто-то был просто убит. Если бы они с самого начала решили отступить, то результаты могли быть иными. Тем не менее, они попросту не знали другой стратегии против вида, кроме как штурмовать его лоб в лоб и сразу всеми силами. Но так получилось, что они не смогли справиться с непрерывными атаками орков. После того, как рейдовая группа была уничтожена, вожди орков сказали речь. «Сегодня погибло много орков. Чуик, идите домой, ешьте еду, а потом спите. чувик чуик, мы должны не просто спать, просыпаться и есть, но и создавать новых орков. Орки должны процветать. чувик И вновь гильдия Гермес была опозорена. На этот раз они не просто проиграли, но даже и не сразились с видом. Помимо этого, они сами понесли внушительные убытки. Все пошло совершенно не так, как ожидалось. В связи с этим лидеры гильдии пришли к определенному консенсусу. Дайте заказ на его ликвидацию убийцам, как ранее и планировалось. Причем эта информация не должна быть общеизвестной. Мы должны преследовать его как призраки. Место расположения рейдовой группы уже раскрыто. Не вижу никакого смысла проводить повторную атаку крепости орков. Разве не лучше всего в такой ситуации реорганизоваться и подождать более удобного момента? Лидеры гильдии пытались придумать оптимальное решение. Они правили одним из самых мощных держав континента – Королевство Хейвен и Королевством Коломор – Их решения и выборы могли затронуть политическую ситуацию на всем континенте, однако их сильно раздражал тот факт, что тривиальное поведение Виида сковывало им руки. Как обстоят дела у Бадырея? На данный момент он выполняет десятое задание. И вправду потрясающий прогресс! Разве это не быстрее, чем у Виида? Бадырея повсюду сопровождает его королевская гвардия – Они оказывают ему помощь везде, где это требуется, а потому время, необходимое на прохождение задания, значительно сокращается. Что касается Виида, то по словам шпиона, которого мы отправили в Мору, он некоторое время пребывал у себя в замке. Судя по всему, сейчас он до сих пор занят изготовлением керамики. Полагаю, это надолго. Как обстоит ситуация с новыми доспехами для Бадырея? Продолжаем работать над этим. Исследования подземелья, где могут быть найдены первоклассные доспехи, проходят практически без заминок. Если ситуация того требует, мы можем направить еще больше людей в гробницу черного рыцаря Таро, в королевстве Коломор. Будем благодарны, надеюсь что на этой неделе мы закончим его зачистку. Не так давно гильдия Гермес получила информацию об одном известном подземелье, которое находилось в королевстве Коломор. Авантюристы, воры, рыцари и прочие игроки были организованы специальный отряд, который должен был исследовать гробницу и выяснить месторасположение сокровищ. Авантюристам, которые обладали поддержкой со стороны гильдии Гермес, было несложно поднять свои профильные навыки и отыскать сокровища. Конечно, большая часть сокровищ должна была быть передана в казну гильдии без права присвоения игроком, который их нашел. Но даже небольшая компенсация была довольно неплохой. Тем не менее, некоторые авантюристы пускают слухи, не совсем хорошие для нашего королевства. Какие же? Хоть мы и не можем с этим ничего поделать, поскольку это была война, но, как мне кажется, разграбление городов бывшего королевства Коломор повлияло на нашу репутацию негативнее, чем мы полагали. Люди жалуются на отсутствие стабильности – что все чаще приводит к новым мятежам и увеличению количества повстанцев. С этим действительно ничего не поделаешь, выпущенную стрелу назад не вернешь. А как насчет активности других гильдий? За нами стоят еще пять престижных гильдий – гильдия облака, гильдия «Звездного льва», гильдия «Черного льва», гильдия «Странников» и гильдия «Наемников Черного меча». Похоже, они приняли наши условия и скоро подконтрольные им территории станут частью нашего королевства. Так или иначе, кажется, все идет, как и ожидалось. Помимо этих гильдий также существовало достаточно большое количество других образований, принадлежащих Альянсу Гегемонии, сила которого до сих пор оставалась неясной.